Глава восемнадцатая Так видим, так плачем в тишине нашего сердца мы, усталые дети века катастроф. Но тогда он, бурный, желавший верить во что бы то ни стало, ни щадя ничего, упорно строил свой остров Робинзона не только для себя, но для всех, обязательно для всех, На меньшем жадное сердце это не мирилось никак. И вот он усердно изучает христианство и прямо бездонную литературу о нем. Он думает, спорит, пишет об этом письма, пишет об этом без конца в дневниках, пишет свою пламенную исповедь, пишет исследование Евангелия. Зорким взглядом в Своим он видит многое. Есть люди мира, тяжёлые, без крыл, пишет он. Они внизу возятся. Есть из них сильные, Наполеон пробивает страшные следы между людьми, делают сумятицу в людях, но всё по земле. Есть люди равномерно отращивающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. монахи. Есть лёгкие люди, воскрылённые, поднимающиеся легко от тесноты и опять спускающиеся, хорошие идеалисты. Есть с большими, сильными крыльями, для полета спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьётся со сломанным крылом, вспархнёт сильно и упадёт. Заживут крылья, воспарёвы высоко. Помоги, Бог. Есть с небесными крыльями, нарошно из любви к людям спускающиеся на землю, сложив крылья и учат людей летать. И когда не нужно больше, улетят Христос. Всё это более или менее верно. Говорю более или менее, потому что когда не нужно больше, улетят только красивые слова. Но выводов сделать из этого наблюдения он не хотел, а они так ясны. Люди без крыл, а их большинство летать и не хотят, и не могут, и не будут. И потому все усилия сделать их крылатыми усилия бесплодные. и точно чувствуй своё бессилие в этом невозможном подвиге он то и дела бесконечные тысячи раз трогательно взывает к богу о помощи то в тиши своих дневников то открыто пред глазами всех бог тот непостижимый тот по воле которого я живу ты же вложил в меня это стремление познать себя и меня Я заблуждался, я не там искал истину, где надо было. Я знал, что я заблуждался. Я потворствовал своим дурным страстям, и знал, что они дурны, но я никогда не забывал тебя. Я чувствовал тебя всегда и в минуты заблуждений моих. Я чуть было не погиб, потеряв тебя, но ты подал мне руку, и я схватился за неё, и жизнь осветилась для меня. Ты спас меня, и я ищу теперь одного приблизиться к тебе, понять тебя, насколько это возможно мне. Помоги мне, научи меня. Я знаю, что я добр, что я люблю, хочу любить всех, хочу любить правду. Ты бог любви и правды, приблизь меня ещё к себе, открой мне всё, что я могу понять о тебе. Он всё ещё православный, но уже колеблется, уже рвётся из тысячелетних пелёнок. Графиня, замечая его колебания в вере и чуя в этих колебаниях беду, усилила строгость обычных постов, которые, это нельзя не отметить, по учению православной церкви состояли в том, чтобы в известные дни не есть телячьих котлет, но есть стерляжью уху или же отварную осетрину, не пить молока, но лафит или чай с постным сахаром. И вся семья ела постное, кроме двух учителей, которым графиня разрешила есть скоромное. И вот раз всем подали постное, а учителям какие-то вкусные скоромные котлеты. Учителя взяли и лакей оставил блюдо. Толстой вдруг обратился к сыну. Лёша, Отдай-ка мне котлет. Сын подал, и Толстой с аппетитом съел скромную котлетку и с тех пор перестал поститься. Жизнь кипела в нём, но и кипела вокруг него. Реформы Александра II не удовлетворили никого. Правые говорили, что правительство либеральничает, зашло слишком далеко и расшатывает основы, а левые упрекали его за то, что оно остановилось на полдороге и не увенчало здание, то есть не дало конституции. Народ глухо волновался, считая себя обманутым. Он ожидал, что из Петербурга по телеграфной проволоке к нему придёт не только воля, но и земля. Но земли дали ему в обрез и на самых нелепых основаниях. Он получил её не в собственность, а во временное пользование на коммунистических началах, с вечными переделами, которые под корень подсекли всякую хозяйственную инициативу и энергию и создавали вместо крепкого землехозяина какое-то ко всему равнодушное быдло. Гонцы всяких революционных сообществ проникали в деревню и подливали масло в огонь. Около самой ясной, на границе уездов Тульского и Крапивинского, и в моё время стоял ещё пограничный столб, а на нём виднелась крупными буквами надпись: "Земля и воля". То был многолетний боевой клич, который особенно будоражил крестьянство. Судя по этой надписи, и тут среди этих тихих полей и лесов неведомые апостолы нового мира пытались зажечь огни революции. Правительство из всех сил, не щадя миллионов, боролось с гидрой революций. Но на месте одной отрубленной у гидры головы вырастали 10 новых. То был Героический период революции, когда в нее шли пусть наивные, но, несомненно, чистые и, несомненно, народу преданные люди, а в особенности пылкая молодежь, погибавшая в ссылке по тюрьмам и на виселицах без числа. И, наконец, грянула 1 марта, когда в Петербурге бомбой был убит Александр II. Растерявшееся было сперва правительство быстро справилось однако с террористами, предало их суду и, естественно, защищаясь, вынесло приговор смертная казнь. На Толстого этот приговор произвёл чрезвычайное впечатление, и потрясённый он написал своё знаменитое письмо к молодому царю Александру III. в котором он, опираясь на цитаты из Евангелия, умолял царя пощадить убийц его отца, дать им лучше денег и отправить их хотя бы в Америку. И если бы царь последовал этому совету, Толстой в письме обещал ему, «Не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы с собакой, рабом вашим». Но, как и следовало ожидать, царь не послушал этого голоса, казнь была приведена в исполнение, и судьба избавила Толстого от необходимости быть рабом и собакой. Тому, кто, не имея году от роду, бунтовал против пеленок, было бы очень трудно это обещание сдержать. Иногда, как мы видим, не было бы. Его горячность заводила его несколько дальше, чем ему и нам это было бы приятно. Пятидесятилетний разбег увлекает Толстого катиться по давно накатанной колее, но душа его тянется уже всё настойчивее и настойчивее в сторону христианского идеала. Ему хочется воздеть на себя схему и вериги отшельника, посыпать голову пеплом, но он не может поставить крест на жизни. Теперь лето, и прелестное лето пишет он Фету. И я, как обыкновенно, ошаливаю от радости плотской жизни и забываю свою работу. Нынешний год я долго боролся, но красота мира победило меня и я радуюсь жизнью и больше почти ничего не делаю и его жизнь настойчиво шатается из стороны в сторону и вся как восточный ковёр пестрит цветными контрастами монастырь для русской души в матье пустыни всегда точно магнит какой скрыт был всё притягивает его душу и вот он В лапотках и с посохом, с котомкой за плечами, как настоящий странник, идет опять в Оптину пустынь. Там, по одежке встречая, сажают его вместе с нищими, и он, не брезгуя, ест вместе с ними и похваливает монастырский квас. Но когда ночью один из богомольцев, сапожник, начинает храпеть, Толстой просит сопровождающего его слугу разбудить сапожника и попросить его не храпеть. Голубчик, будет слуга сапожника. Вы очень храпите, моего старичка пугаете. Он боится, когда в одной комнате с ним человек спит и храпит. А что же ты мне прикажешь? Из-за твоего старичка всю ночь не спать? Недовольно отвечает сожник, снова засыпает, но уже не храпит. В общем, монастырь и монахи снова разочаровали Толстого, но как всегда и везде И тут он жадно расспрашивает всякого встречного и поперечного, прощупывает душу народную до дна и отмечает в дневниках своих всё и радостное, и жуткое, как тот старый солдат, которого Господь привёл двоих расстрелять, как рассказы старого боцмана о страшной порке матросов в Черноморском флоте. Только старец тихин, человек великой простоты, утешил Толстого, заметив, что к нему опять и опять лезут богомольцы, старец подобрал полы своей ряски и заложился в лес. Такое отношение к славе мирской очень тронуло Толстого. Но, в общем, подводя итоги и доброму, и теневому в жизни народной, он всё же чувствовал в ней какое-то внутренное тяготение. А люди своего круга Все более и более тяготят его. Старый друг его Фет, например, утверждает, что христианское учение неисполнимо. Толстой сразу идёт в атаку. Так значит, оно глупость? Нет, не глупость, но неисполнимо. А вы пробовали исполнять его? Нет, не пробовал, но неисполнимо. и в нём всё кипит остров Рабензона вещь хрупкая и всякое неосторожное прикосновение к нему вызывает боль а в ясной шла всё прежняя шумная сытая весёлая жизнь полная всяких развлечений любительских спектаклей пикников с беспрерывным притоком гостей раз старый тургенев развеселившись протанцевал даже парижский канкан -кан. а рядом, за прутком, деревня с ее беспросветной нуждой и темнотой. Контрасты эти режут его душу ножами, и он неустанно нагромождает их в своих записных книжках. Пошел к Константину. Он неделю болен, бок кашель. Теперь разлилась желчь. Курносенков был в желчи, Кондратий умер желчью, От скоки умирают. У бабы грудницы есть, три девочки есть, а хлеба нет. За ягодами пошли. Печь топлена, чтобы не пусто было, и грудная не икала. Константин повёз последнюю овцу. Дома ждёт городенский косой, больной мужик. Его довёз сосед. Стоит на прешпекте. У нас обед огромный с шампанским пояса пятирублёвые на всех детях обедают а уж телега едет на пикник промежду мужицких телег везущих измученный работой народ Павловской бабы муж умер во строги и сын от голода девочку отпоили молоком Потровский бывший пастух нищета Белый и седой. Разговор о господах, тех, которые за землю стоят, и тех, которые за раздачу. Орлова Давыдова крестьянин, по десятине на душу. На квас не хватает, а у него, у Орлова Давыдова, сорок девять тысяч десятин. В Ряжске убит машиной. Каждый месяц человек... Все машины к чёрту, есть ли человек. Переехали Толстые в Москву. Вот запись. Вонь, камни, роскошь нищета, разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии и пируют. Народу больше нечего делать, как пользоваться страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики труд полы и тела в банях и ездят извозчиками. И он подводит итог. Революция экономическая не то, что может быть, а не может не быть. Удивительно, что её нет. И он всё ищет выхода, чтобы освободиться от гнёта этих контрастов. Завтра месяц, как мы тут, и я никому ни слова не писала, сообщает графиня своей сестре. Первые 2 недели я ежедневно плакала, потому что Лёвочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел. Сам буквально плакал иногда, и я думала просто, что я сойду с ума. Ты бы удивилась, как я тогда изменилась и похудела. Теперь он наладился заниматься во флигеле, где нанял себе две маленькие тихие комнатки за 6 рублей в месяц, потом уходит на Девичье поле, переезжает реку на Воробьёвы горы. И там пилит и колет дрова с мужиками. Ему это здорово и весело. И вкруг Толстого уже начинается потихоньку образовываться кружок людей и нового мира, среди которых он мог иногда отдохнуть. Бывал у него в это время уже знаменитый Репин, Г. Страхов и известный тогда журналист Михайловский. Примечание: Николай Николаевич Страхов, 1828-1896 годы, философ, публицист, литературный критик, автор статей о Толстом. Николай Константинович Михайловский, 1842-1904, русский социолог, публицист, литературный критик, народник. Конец примечания. Но самым замечательным среди всех этих людей был тверской крестьянин Сютаев, сын которого предан был в это время суду за отказ от военной службы по религиозным убеждениям. Узнав об этом народном философе, или точнее фантазёре, их на Руси немало по деревням, но они редко выплывают на поверхность в фокус общественного мнения, Толстой поехал к нему в деревню. Знакомство это оставило в Толстом настолько глубокий след, что до конца дней своих он часто вспоминал этого учителя своего и повторял знаменитые речения его: "Всё в тебе". Сютаев брал из Евангелия только его моральное учение и очень последовательно и твёрдо старался осуществить в жизни евангельский идеал. А ту пору, когда Толстой навестил его, Сютаев устраивал христианскую общину из членов своей семьи. Всё у них было неделённое в доме, даже бабьи сундуки. Всякие обряды Сютаевы отвергали, и когда пришла пора выдать дочь, Сютаев дал жениху и невесте наставление, как жить, потом послали им постель, положили спать вместе и потушили огонь. Когда его сын отказался от военной службы, и Сюта его пугали, что вот придёт турок и всех под себя заберёт, он говорил, что турка надо прежде всего в себе задавить и не смущался угрозами. Если придут турки и увидят, что мы живём хорошо, и они станут жить по-хорошему. Сютаев пас деревенское стадо. Мужик зажиточный, он добровольно взял на себя эту унизительную, так считают крестьяне, роль, потому что жалел скотину. У глупого пастуха скотине плохо, а Сютаев водил её по хорошим местам, смотрел, чтобы она была вовремя напоена и всячески жалел её. Наковалившись, Толстой собрался домой. Сютаев сам повёз его. Кнута для лошади у него совсем не было. Они ехали и беседовали, и так увлеклись разговором, что не заметили, как лошадь завезла их в ложбину, телега опрокинулась, и оба философа вывалились. И когда вернулся Толстой домой, в дневнике своём он отметил: "Был в Таршке у Сютаева. Утешение.